Четвёртое. Индикатор селектора вспыхнул, привлекая к себе внимание, и в динамике зазвучал голос секретарши. "Максим Анатольевич, к вам профессор Николаева и доцент Степанов из РГУ имени Губкина доложила она. Вы назначили им на 11:30". Прокопенко отложил в сторону отчётную документацию и, потянувшись, размял затекшую спину. Это ухта надоело до чёртиков. В данный момент он предпочёл бы сеанс тайского массажа в исполнении миниатюрной азиатки, оказывающей эксклюзивные услуги, а не рутинный разговор с парой учёных зануд, которые настолько не в себе, что добровольно припёрлись в эту дыру из Москвы. Впрочем, он специально организовал всё таким образом, чтобы встречу с ними провести лично.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 Этих двоих нельзя выпускать из виду. «Просите!», Просите — распорядился Прокопенко. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге показались двое ученых — мужчина и женщина, на вид лет сорока-сорока пяти, в безукоризненно отутюженных простеньких строгих костюмах. «Рад видеть вас, господа!» Присаживайтесь, прошу вас. Он указал гостям на кресло и мысленно скривился. Физиономии бы попроще сделали. Светило научное, одеты в дешёвый хлам, а выражения лиц будто каждый из них владеет как минимум парой президенттов. Чем могу помочь? Меня звонил академик Морозов, предупреждал о вашем визите. Но признаюсь, я настолько загружен работой, что не всегда запоминаю суть неофициальных разговоров. Если я не ошибаюсь, у вас вышла из строя какое-то оборудование в лаборатории, вам требуется новая сборка. Не совсем так, покачала головой Николаева. Нам нужна лаборатория. Угу, боюсь я не в курсе подробностей, виновато вздохнул Прокопенко.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 Когда-то давно, будучи ещё студентом, он задал этот вопрос одному из своих лекторов, старому профессору Седому как Лунь. Тот улыбнулся и ответил, что истинное богатство учёного всегда с ним, и его невозможно ни стратить, ни потерять, ни проиграть в карты. Прокопенко ещё тогда подумал, что данное утверждение весьма сомнительно. На одни лишь шумные мысли не купишь себе личный самолёт. Бог их сколько учёных этих, сотни тысяч, а богатых людей, которые могут позволить себе всё, что душе угодно, страна знает наперечёт. И все тейцы головы на них же и работают. Но ну и чьё богатство реальнее? Не сочтите за труд, продолжил чиновник. Объясните мне суть проблемы. Вас чем-то не устроила лаборатория в Гниц?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 — Прискорбная ситуация, — сокрушенно покачал головой Прокопенко, — возможная, пожалуй, только в нашей стране. Выдающиеся ученые на голом энтузиазме пытаются продвигать отечественную науку, используя на благо государства собственное и личное время, но никто не желает ни оказать помощь, ни оценить по заслугам столь благородный почин. — Ах! Как это типично для России, он горько вздохнул, укоренившись на щурьясь, глядя куда-то вдаль. К сожалению, господа, я не властен над службой безопасности. Я не смогу заставить их отозвать свой запрет. Но вы можете написать официальное прошение на имя вице-премьера Лазинского, и я гарантирую, что оно в кратчайшие сроки ляжет ему на стол. Браюсь, что это займёт слишком много времени, решительно отказалось Николаева. С каждым днём его остаётся у нас всё меньше. Но официальное зачисление вас в штат Рао займёт ещё больше, развёл руками чиновник. Не говоря уже об обязательном прохождении всего того же полугодичного курса подготовки, оформлении соответствующих допусков по секретности и прочих сопутствующих приёму на работу формальностей.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 Буквально сегодня в моем, так сказать, хозяйстве полностью опорожнился один из складов НЗ. Помещение площадью в... Он защелкал клавишами компьютера, открывая какой-то документ со сводками по складскому хозяйству. Э, в 288 квадратных метров. Склад, в котором оно находится, подключен к общей энергосети, имеет вентиляцию, заземление, стандартный аварийный генератор. О-о-о!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 признаться, мы не ожидали такой быстрой поддержки. Степанов тоже выглядел несколько удивлённым. Мы очень благодарны вам, господин Прокопенко.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 В чём именно проблема? встрепенулся Степанов. Это подвальное помещение, часть складского комплекса. Прокопенко вчитывался в строчки документа и коротко пересказывал суть. Два этажа под землёй и один над ней. Ваше помещение в самом низу. В нём долгое время находились подвергнутые консервации части нефтедобывающего оборудования, входящие в обязательный перечень материальных средств, образующих неприкосновенный запас. туда редко кто заходил. Ой, в общем, в помещении практически отсутствует освещение. Почти вся проводка погорела, а окон, как вы понимаете, там нет. Прежде чем я смогу с чистой совестью запустить вас туда, не опасаясь за технику безопасности и прочие подобные аспекты, мне необходимо назначить туда ремонтную бригаду. А, вы здесь хоть горстку людей, я смогу не раньше, чем послезавтра.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 Если мы потеряем целую неделю, у нас останется ничтожное количество времени. «Хм. Решать вам, сочувственно вздохнул чиновник. Это максимум, что в моих силах, и в этом я могу оказать серьёзное содействие. Но, разумеется, вы можете попытаться добиться разрешения на получение нефти TPX и работу с ней другими способами.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 Сегодня же я свяжусь с командиром отряда специальных операций и попрошу его, так сказать, взять на два мешефства. Он или кто-либо из его людей заедет за вами в гостиницу завтра после 9:00 и отвезёт вас к складу. Через сутки будут готовы пропуска. Заодно жду от вас заявку на вспомогательное оборудование и прочие пробирки. Я поручу заняться ею самому расторопному из своих помощников. Обещаю, она будет отработана максимально быстро, так что к моменту завершения ремонта электропроводки у вас будет всё необходимое. Спасибо, Максим Анатольевич, начала была Николаева, но Прокопенко замахал руками. Никаких благодарностей. Спасибо, с каждых тогда, когда мои слова обратятся в дело. Он встал с кресла. А сейчас, если мы обсудили всё,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 Он развалился в кресле и пренебрежительно усмехнулся. Всё прошло как по маслу, и даже лучше. Генерал Белов не дал Морозову и шанса на покровительство учёным выискочкам, и они бросились к Прокопенко. А остальное, как говорится, было делом техники. Но он не только выстроил всё таким образом, чтобы эти двое оказались под его непосредственным влиянием и наблюдением,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 не сможет. В конце концов всегда можно прибегнуть к кардинальным мерам. Коррумпированные учёные похитили бочку нефти Типэкс и пытались продать её на чёрном рынке. За коим занятие, мы их и застали оперативники ФСБ. При таком повороте событий ему уж точно станет не до своих обтовов. Кстати, надо переговорить с Ферзём по этому поводу. Пусть сделает так, чтобы идентификационный номер на бочке, которая пойдёт на образцы, оказался наполовину спилен. И пусть она числится в списки ёмкостей, пришедших в негодность и отправленных в утилизацию. Следствие за это ухватится с удовольствием.